публика грянула многотысячным «да». Под протяжное гудение множества труб в самом центре арены началось движение. Отбрасывая в сторону тела погибших, крышка устроенного там колодца раскрылась шестью своими ставнями. Они поднимались вверх, словно лепестки распускающегося цветка. На глазах зрителей, посреди кишащей массы человеческих тел и животных, выросла огромная клетка. Полтора десятка голодных львов, обезумевших от запаха свежей крови, метались в ней, словно большие желтые белки, запертые в вертящемся колесе. Звери, оказавшиеся в этот момент неподалеку от клетки, ощетинились и бросились в рассыпную. Сверху клетка была наполовину закрыта крышей, казавшейся своеобразным помостом. Трое рабов быстрыми и четкими движениями, словно делали это тысячу раз, приколачивали к огромному деревянному кресту человека в терновом венке. Весь Рим, бывший в этот момент на трибунах, ликовал. Сейчас они увидят смерть еврейского бога. Справившись с первой частью задания, рабы поймали сброшенные им с Вилария веревки и закрепили их справа и слева на поперечной перекладине креста. С помощью лебедок, установленных на двух противоположных трибунах и соединенных с блоками на Виларии, крест с человеком стали медленно поднимать вверх смерть еврейскому богу смерть смерть смерть скандировали трибуны и ступление толпы превзошло все что даны не видели в амфитеатрах когда крест занял вертикальное положение и повис над открытой частью клетки как игрушка посредине беснующегося амфитеатра Настроение публики вдруг резко переменилось. Кто-то узнал в еврейском боге, распятом сейчас на потеху толпе, сенатора Максимилиана. Эта новость мгновенно, словно грозовой ветер, пронеслась по трибунам. Это сенатор Максимилиан, сенатор — Максимилиан! — толпа стихла. Воцарилась мертвая тишина, тревожная тишина. И только надсадный рев голодных львов, хватающих капли крови, падающие из креста, оглашал сейчас пространство амфитеатра. Многие знали Максимилиана лично. Многие не раз обращались к нему за помощью и защитой. Трудно было забыть его публичные выступления об управлении Римом и мудрые речи об истине. Остальные же просто слышали о нем как о благородном и честном человеке. Разве мог он сделать что-то плохое? Почему он висит на кресте еврейского бога? Рабы удалились с помоста по подвесному мосту, на который стража тут же вытолкнула Анитию. Грянул хор певчих. Звучали стихи императора, посвященные торжеству Рима, клеймящие христиан и рассказывающие о могуществе и мудрости Цезаря. Сам Нерон облаченный в золотые ткани, в золотом венце, выступил вперед на утопающую в цветах площадку перед императорской ложей и брал одну высокую ноту за другой. Славься, Рим, восстающий из пепла! Славься, город великих богов! Слезы просохли, и печаль незаметна Цезарь сразил коварных врагов но слезы не просохли. Напротив, они появлялись сейчас на лицах людей, и сердца их тронули не восторженные дифирамбы Нерона и не воспоминания о недавнем пожаре, а эта чудесная юная девушка, еще вчера чудесно спасенная небом и уже сегодня бесстрашно идущая на верную смерть над залитой кровью ареной. Анитя ступала по узкой полоске подвесного моста, не глядя под ноги. Она смотрела в глаза Максимилиана. На ней было простое белое платье, но под ярким, стоящим в зените солнцем, казалось, что не ткани окружают ее хрупкое тело, а с небес свет. Почувствовав приближение Анити, львы вдруг присмирели. Их гривы еще топорщились, они еще хрипели, вдыхая ноздрями воздух, но уже не рычали, они скулили, жалобно, словно потерявшиеся котята. Она святая, святая, покатилась по трибунам шелестом тысяч губ. Над пропастью страданий лежит дорога к счастью, прошептала Анитя, лаская нежным взглядом лицо любимого учителя. И пока чувства живы, нет этой пропасти. Есть только одна длинная-длинная дорога к счастью. Слушай, моё сердце! Максимилиан. Но он не мог ей ответить, не мог вымолвить ни единого слова, просто открыть рот. Он лишь качнул головой и улыбнулся одними губами, на которых багровела запекшаяся кровь. Нежность и благодарность его души была в этой странной улыбке. Женщины на трибунах тихо плакали. Мужчины встали со своих мест и напряженно вглядывались в лица приговоренных. Тревожный гудок сигнального рога разорвал тишину. Тысячи грудных клеток схватили воздух на глубоком вздохе. Сейчас рабы перерубят веревки, удерживающий крест над клеткой, он упадет, и свирепые хищники в считанные секунды разорвут сенатора на части. Раздался звук ударов по колодкам. Лебедки жалобно взвизгнули. Блоки на Виларии затрещали. Крест легонько качнулся, словно подбитая в полете птица, и пошел вниз, А-а-а, протяжным стоном надорвались трибуны. Стоя на краю клетки, Анитя держала огромный дубовый крест с распятым Максимилианом на своих тонких вытянутых руках. Казалось, время остановилось, замерло не желала двигаться дальше. Люди не верили своим глазам. Тысячи глаз не верили самим себе. «Отпусти!» — шептала душа Максимилиана. «Ты не можешь!» «Я могу!» — отвечала душа Нити. «Я могу!» Максим открыл глаза. Он в реанимации. Ночь. Аня заснула у него в ногах и бережно прикрывает их руками, словно крыльями. Так и он когда-то заснул, охраняя ее сон. «Отпусти! Ты не можешь! Я могу!» Максим поднял руку, чтобы смахнуть невольную слезу. Рука сделала это, словно никогда не болела. Над пропастью страданий лежит дорога к счастью. За стеклянной перегородкой дремлет дежурная медсестра, а у нее работает радио, еле слышно в тишине. «Время от времени страдание стучится к нам в двери», — говорил неизвестный. «Это правда. Некоторые открывают ему и принимают как дорогого гостя. Другие не открывают. Сидят за своей дверью, трясутся от страха и думают, когда же оно уйдет. И очень немногие спрашивают себя, зачем я страдаю». «В каком смысле? Прямо так и надо спрашивать?» — удивился второй голос. «А вы не пробовали?» Обладатель первого голоса добродушно рассмеялся. «И что будет, если спросить?» — смутился интервьюер. «А вы не бойтесь. Просто спросите. Только не у меня, а у себя. Это же вы страдаете, когда страдаете. И что будет?» «Ну, вот вы опять», — рассмеялся мужчина, — «на самом деле ничего не будет. На этот вопрос просто нет ответа. Когда вы спрашиваете себя, зачем я страдаю, то есть о смысле, о цели своего страдания спрашиваете, вы обязательно упираетесь в черную стену. Нет хода, нет ответа. И знаете почему?» — Почему? — спросил второй голос. — Потому что у страдания просто нет смысла. — А теперь спросите себя, зачем вы любите? — Но ведь на этот вопрос тоже нет ответа. — Но что вы чувствуете? — голос радийного гостя стал серьезным. — Ну, я... — растерялся интервьюер. — Чувствуете? Или... — Не чувствуете? — быстро и как-то по-деловому, — спросил мужчина. — Чувствую, да, — признался журналист. — Ну, это же понятно. Зачем люблю? — Внутренний свет, — уточнил его гость. Ни секунды не сомневаясь в том, что правильно угадал. — Да, — подтвердил ведущий. — Вот видите, вы можете говорить с самим собой. Чувствовалось, что гость очень радовался успехам своего собеседника. И неужели так просто? Ведущий и сам был так доволен своими успехами, что даже не верил им. Мы страдаем только до тех пор, пока нам кажется, что в этом мероприятии есть какой-то смысл. Тут голос рассказчика стал веселым. Какая-то романтика, если хотите. Но спроси себя, зачем я страдаю? И тебе станет понятно, это абсолютно бессмысленная вещь. Если кому-то нравится тратить время, силы на бессмысленные вещи, он, конечно, может этим заниматься. Грубо говоря, хочет страдать, пускай страдает. Но тот, кто хочет, чтобы в его жизни был смысл, просто не имеет права тратить ее на бессмысленные вещи. И первое из этих бессмыслиц — страдание, о котором вы спрашиваете. А первое из вещей, которая наоборот, наполняет нашу жизнь смыслом, это наши чувства, наше отношение к людям, которые нам дороги. «Да». Мы не можем дать четкий конкретный ответ на вопрос «Зачем я люблю?». Но тут ведь и сам вопрос лишен всякого смысла «Зачем я люблю?». Спросили тоже. Это настолько очевидно, настолько важно, настолько где-то внутри, в душе, в душе каждого из нас, что и спрашивать-то как-то глупо. «Люблю!» «Да, вот и все». — А это только любви касается, — уточнил ведущий. — Не совсем. — Нет, совсем нет. Знаете, если вы смотрите на вещи поверхностно, а все мы часто этим грешим, вы неизбежно попадаете в западню. Так устроен наш разум. То, что на поверхности, его пугает. Поэтому мы должны научиться видеть суть вещей, не то, что на поверхности, а то, что за этой поверхностью. Страдание — это испытание, да. Но у самого страдания нет сути, оно пустышка, а у счастья есть суть. Тут даже объяснять нечего. И так во всем. «А можно пример?» — попросил ведущий. «Хотите пример?» — задумался его собеседник. «Хорошо. Можно преподавать, ну, возьмем, математику, а можно быть настоящим учителем. И вы же понимаете разницу. Одно на поверхности, другое внутри». А можно, например, танцевать в ансамбле песни и пляски, но можно и быть настоящим танцором, человеком, у которого душа танцует, понимаете? Как у Ницше. Я поверил бы только в то божество, которое умело бы танцевать. Ну, право, он же не афуэте говорил. Ну и все же не унимался ведущий ночного эфира. Как же отличить то, что имеет смысл, от того, что не имеет смысла? Его гость опять рассмеялся. Я же говорю вам, просто спросите себя, зачем? Себя спросите. И получите ответ. Уверяю вас, правда. Пошли помехи. Голоса стали пропадать, и этот странный ночной разговор прервался. Когда радиоприемник снова поймал волну, там играла музыка. Хорошая, красивая, чистая музыка. А Максим уже ответил себе на вопрос «Зачем?». Теперь он смотрел на Аню, и ему нужно было ей что-то сказать, что-то очень важное, что-то, что он только сейчас понял, но она так сладко спала, уставшая, измучившаяся. Максим боялся и не хотел тревожить ее сон. Он погладил вокруг нее воздух, нежно, едва касаясь. Потом... Огляделся вокруг. На прикроватном столике для медицинских инструментов лежал график его температуры и кровяного давления, а рядом карандаш. Максим еще раз посмотрел на Аню и записал то, что хотел ей сказать, так, чтобы не забыть, не забывать никогда. Эпилог. Данила очень удивился, когда Аня сунула ему в руку какой-то больничный документ с графиком. «Я думаю, это ваше», — сказала она и улыбнулась. «Спасибо за все. Не знаю, что сказать. Все это так... Ну, в общем, спасибо». Она уже собиралась уходить, как вдруг обернулась и спросила, «А вы правда напишите книгу про учителя танцев?» «Про самого настоящего учителя», — ответил я, выдержал паузу и добавил «танцев». «Спасибо», — сказала Аня, и на ее глазах блеснули слезы счастья. Она повернулась и пошла по коридору. «Анхель, смотри!» Данила показывал мне написанный поверх графика текст третьей скрижали завета. «А?» Аня снова обернулась. «Что?» Улыбнулся я, глядя на ее тонкую фигуру, словно выточенную ярким утренним светом, льющимся из больничного окна. «Я не очень хорошо знаю историю», — нежная смущенная улыбка играла на ее устах. «Что там с ними произошло?» «С ними? Это с Нероном и Петронием?» — уточнил я и посмотрел на нее с наигранной укоризмой. «Да». Аня залилась румянцем и шкодливо прищурилась. «Через год Петрония обвинят в заговоре, и он покончит с собой. А еще через три года с собой покончит и сам Нерон. Сенат объявит его врагом Отечества». «Понятно», — сказала Аня. Судя по всему, она была очень довольна этой новостью. «Ну, тогда я пойду». «Иди». «Иди, иди! Он тебя ждет!» — рассмеялся Данила. Я принялся читать текст третьей скрижа Лизаветы. «Смешная!» — протянул Данила, глядя на ее летящую, танцующую походку. «А мы-то с тобой хороши!» — воскликнул я, потирая затылок. «Ну уж нет!» «Ты хорош!» — Данила театрально вскинул руки и широким шагом направился к выходу. «И он еще называет меня материалистом, имеет наглость». «Ну, вы подумайте только, какой нахал! Это значит, я материалист!» «Очень хорошо, блестяще, гениально! Хоть стой, хоть падай! Плетет мне, черт знает что, про своих индейцев!» сам наполовину индеец и не бельмеса но ну, не бельмеса в параллельных мирах а я я материалист нет это просто невыносимо если я еще хоть раз что-то подобное услышу хоть что-то близкое к этому я я я не я просто не знаю я просто не знаю что я с тобой сделаю я хохотал. Данила ругал меня, на чем свет стоит, и с такой любовью, с таким изяществом, что смотреть на это без восхищения было невозможно. Я плелся за ним, изображая самого виноватого человека на свете, и заискивающе лепетал. Да, мой господин, да, конечно, мой господин, я материалист, я, о божественный, как я мог так заблуждаться? Позор, позор, позор, Ангел. «Анхелю де мы вышли из больницы. Данила на мгновенье остановился, посмотрел мне в глаза и сказал, «Знаешь, Анхель, если мы и в следующий раз будем так тупить, четвертую скрижаль мы не найдем, это точно. Если бы не ребята, если бы не мы бы и эту...» — Ну, ну ладно. — Данила выдержал паузу. — Дай я тебя обниму, что ли. Все-таки получилось. — Черт возьми! Получилось! И мы оба обнялись, а я расплакался, как дурак. Конец книги. Читала Наталья Литвинова.